Эпилог. Ветка прогнулась под тяжестью совы. У неё были серые крылья, крапчатая спинка светло-коричневого цвета и пёстрая золотистая грудка. На первый взгляд, она была похожа на обыкновенную неясыть. Птица открыла острый клюв оливкового цвета, но не издала ни звука. Через мгновение закрыла его. Ей не хотелось напугать своих жертв внезапным шумом. Глаза же её были совершенно не как у неясыти. Не чёрные, а красные, красные, как кровь. Существо не сводило своих кровавых глаз с пары влюблённых, и не слышало, о чём они говорили. Но это и не важно. Поступки были для неё важнее слов. Она хотела, чтобы мужчина заплатил за то, что сейчас происходило. И цена для него будет очень высока.